Глава 3 За окном мелкие капли дождя интенсивно стучали по стёклам, выбивая морзянку. Точка, точка, тире, точка. Василий Петрович Миронов, давно проснувшись от стука дождя по железной крыше своего дома, сложенного из красного облицовочного кирпича с пластиковыми окнами из ПВХ, лежал и вслушивался в эту музыку дождя, повторяя про себя. Точка, точка, тире, точка. Родила сегодня дочка. Стараясь этим поднять себе упавшее вчера настроение. Он посмотрел на электронные часы, стоявшие на прикроватной тумбочке, и снова закрыл глаза. Время было раннее, и можно было ещё поспать, но сон пропал. Он, повернувшись на левый бок, стал смотреть в окно, где шёл дождь, и тёмные тучи, нависавшие над землёй, нагоняли на него мрачные мысли. Повода для радости у него не было. На оздоровление производства нужны были большие финансовые вложения. О денег никто не давал. На днях приезжал его брат Александр из Москвы, и у них был серьёзный разговор. Они долго сидели в летней беседке в саду под цветущими яблонями за бокалом красного вина, обсуждая планы на будущее. Василий: "Я прошу, ты пойми меня правильно. Я помог тебе чем мог, но мои возможности не безграничны. Ты хочешь больших вложений, но вкладывая деньги, надо знать, что ты будешь иметь." Аt этих вложений. Производство зерна очень рисковое дело. Я не хочу выкидывать свои деньги на ветер. Ты пойми меня правильно. Кому нужен этот колхоз? Только тебе одному. Он больше никому не нужен. Людям деньги нужны. Патриотические чувства были в годном в годы советского коммунизма, потому что люди тогда жили почти все одинаково. Лишь единицы жировали. А сейчас хотят жировать все и стать богатыми в одночасье. Только это так не бывает. За все в этой жизни надо платить. Своим здоровьем, своей жизнью. Деньги так с неба не падают. Их зарабатывают тяжелым трудом, отдавая на это уйму своего драгоценного времени. Всем этого не объяснить. Слушать никто ничего не хочет. Все рванули за капиталом, цинично идя к своей цели. Только ты ратуешь за свое дело, не ища себе выгоды. Ты извини меня. Но на тебя сейчас смотрят как на сумасшедшего. Жалко тебе стало людей живущих в селе? А самим людям нужно это село. Ты их спрашивал? Они вслепнулись у тебя, когда увидели, что завтра у них здесь ничего не будет. А раньше они о чём думали? Дела шли потихоньку и хорошо. Так вот, чего я тебе скажу по этому поводу, Василий. Кто жрать захочет? тот найдёт в себе силы работать при любой власти и государственном строе, а халявщиков и дармоедов поддерживать извини, это гибельный путь, дорога в никуда. Ты знаешь, почему развалился союз наш сплочённый? Да потому что во время построения всемирного коммунизма наше советское правительство кормило свои коммунистические партии по всему миру, которые только ждали денег и ничего не делали. Кормили болтунов во имя процветания своей идеологии. А экономикой толком не занимались. Так их в твоём хозяйстве сейчас. Балтонов много, а работающих мало. Все только делают вид, что работают, а результата не видно. Давай договоримся так. Я тебе помогаю до конца этого года, дам денег на дизельное топливо и на запасные части, а в остальном выруливай сам. И бросай это пропащее дело. Переезжай лучше ко мне в Москву. На работу я тебе найду. Зациклился ты на селе. Жалеешь всех подряд, лучше себя пожалей. То, что твое село вымирает, не значит, что гимнётся Россия. Ты просто не видел крупное сельскохозяйственное. Алгор... Ты просто не видел крупное сельскохозяйственное агрохолдинги. Вот там настоящая жизнь. Люди там работают. Современное высокотехнологичное оборудование и техника 21 века. А у тебя что в хозяйстве? Старые трактора, вечно пьяный тракторист Рыкалкин, сторож Селезнёв и пастух Горин – одно горе, а не работники. Их самих надо пасти и за ними всё делать. А вы им технику доверяете – стадо коров в двести голов. «Но ведь не все такие, Александр Петрович», – перебил его Василий. «Есть люди толковые, порядочные, знающие своё дело. За счёт них и хозяйство держится развалится кооператив, и куда они пойдут? Они у тебя не пропадут, не бойся. Хорошие рабочие нужны везде. Любое предприятие их возьмет к себе на работу. Да хотя бы вон соседний агрохолдинг, Агростан. Вот понимаю, что значит частник. Применяя административные ресурсы, свои связи на верхах, он добивается хороших результатов. Кредиты ему большие дают, датируют его производство, специалистов хороших набирает. Люди у него работают и довольны оплатой своего труда. Работа, конечно, тяжёлая. Ну а где она лёгкая? Только туниацы и дармоеды будут вечно ныть и хаять свою страну. Сами палец о палец не стукнут. Они будут вечно искать себе большую зарплату и завидовать тем, кто зарабатывает по много, не вдаваясь в подробности их труда и сколько человек потратил сил и энергии на свой труд. И таких людей у тебя в хозяйстве много. Сам мне недавно про Матвея Столбова рассказывал. Им бы вот таким – сидеть на лавочке, ничего не делая, закрыть и открыть склад, в конце месяца бумажку отчет сдать – вот и вся их работа. С этими колхозами людей отучили работать. Только частная собственность двигает всю мировую экономику. Частник заинтересован в конечном результате своего труда. Это генетически заложено в человеке. Только коммунисты хотели собрать всех в одно стадо и делить общий пирог. Но ничего из этого не получилось. А почему? Да потому что у всех аппетиты разные. Кто сверху стоял на делёжке, забыв про идеологию, делил в итоге несправедливо, отрезая кусок себе побольше. И во в нём же всегда хищник с человеческим лицом. И в каждом человеке живёт такой хищник. Любой будет делать сначала всё для себя, а потом будет думать об обществе. Вот так-то и развивается современный мир. По законам физики, а не по выдуманным философским трактатам великих людей. Как я тебя понимаю, Александр Петрович? неуверенно начал Василий Миронов. Как я тебя понимаю, Александр Петрович? неуверенно начал Василий Миронов. Ты не хочешь взять кооператив в частные руки и инвестировать свои капиталы в производство сельскохозяйственной продукции. Ты правильно меня понял, Василий. Инвестировать в сельское хозяйство можно тогда, когда ты чувствуешь сильную государственную поддержку, имея знакомых в правительстве, министерстве или какого-нибудь депутата в Государственной Думе или сенатора Совета Федерации. Мне в торговле работать проще. Я завезу железки, смажу их маслом и брошу в угол склада, и лежат они там, ждут покупателя. А за скотиной нужен каждодневный уход. Она тебя не будет ждать, когда ты отгуляешь десятидневные новогодние праздники. Посишь зерналые, вложись по полной. А год неурожайный, и считай свои убытки. Хорошо, когда у тебя поддержка в ограхах. Они помогут, привлекая свой административный ресурс. А так, погоришно это в деле. Ты обратил внимание, почему так усиленно рвётся сюда Брыкин? Он рвётся сюда давно. Интерес у него здесь большой, промолвил Василий. Барином хочет стать. Ты бы видел, как он ведёт себя. Приезжал недавно к нам в хозяйство наорал сою уехал и слова не дал мне сказать дал только понять что я полез туда куда меня не просили а всё это от того что у него большие связи в верхах и ему будет проще здесь работать отмывать деньги под благим предлогом возрождения села так пусть Василий Петрович он здесь и работает а ты давай со мной в москву какая тебе выгода от разваливающегося хозяйства с тридцатимиллионным долгом трудно тебе будет Вот, поработаешь год и поймешь. Людей узнаешь хорошенько. Они тебя научат жить. Не надо тебе было лезть сюда. Я тебе тогда еще говорил, а ты свое, за село обидно. Да ты пойми, Саня, через два года не будет уже кооператива, с горечью в голосе сказал Василий и продолжил. А после и школы, а лет через десять не будет и села. Зарастет все сосенками и березками. Природа не любит пустоты. Тебе обрати внимание, в соседнем районе заброшенная 700 гектаров земли за 10 лет стали лесом. Деревья стоят выше меня ростом. В конце концов, мы не сможем подъехать к погосту, где наши родители покоятся, и вся наша родня. Мы же всей их труды нас марку постели. С таким трудом поднималось село, построили огромную школу в 2 этажа, детский сад, дом культуры, медпункт и почту. Проложили водопровод, асфальтированную дорогу, провели газопровод. В колхозе столько всего понастроено: животноводческих и складских помещений, два комплекса зерносушилки, и всё это скоро канет в лету. Расставались братья на грустной ноте. Хотя Александр Петрович старался, подбадривал Василия, но безрезультатно. Ничего, думал про себя Александр Миронов. За год он многое поймёт и приедет ко мне в Москву на работу. Другим человеком Василию Миронову не хотелось сегодня вставать с постели. Моросящий дождь за окном клонил его в сон, но прозвенел будильник на пяти часах утра, и Антонина его жена, толкая его в бок, сказала, вставай пора, думать надо меньше, а ты ночами лежишь, свои проблемы решаешь, днем надо думать. Сама, встав с постели, пошла в ванную одеваться. Во дворе ждала скотина, и ее надо накормить, убрать навоз, поддоить корову, попоить телят. Следом, встав и одевшись, пошел во двор Эмиронов. Убравшись во дворе, он зашел домой, выпил кружку холодного молока в прикуску с французской булкой и, собрав документы, поехал на работу. Около административного здания правления кооператива стояли служебные машины специалистов, собравшихся на планерку. Все сидели в производственном кабинете правления, дожидаясь председателя кооператива. Моросящий сегодня дождь остановил полевые работы. Рабочие, принимающие активное участие в посевной кампании, сегодня отдыхали. Согласно негласному закону, принятому в кооперативе. Дождь идёт, значит, выходной. А если погода позволяла работать в поле, то про отдых и гулянки забудь до первого дождя. Лишь работали трактористы, конмачи и животноводы. Скотину надо кормить. У неё выходных и праздничных не бывает. И они завозили корма на фермы, убирались во дворах. А в гараже хозяйства рабочие занимались срочным ремонтом техники для нового марш-броска в поле, досевать оставшуюся запланированную площадь. Миронов прошел в свой кабинет и следом за ним зашли специалисты хозяйства, рассевшись по своим излюбленным местам. Здесь каждый знал свое место и свой стул. Василий Петрович, усевшись за стол, покопался в бумагах и с серьезным видом начал совещание. Погода нас порадовала. На улице дождь. Это отрадно для земледельцев в период посевной. Надежды наши на урожай возрастают. Сеять нам осталось гектаров 200. Если всё пойдёт благополучно, я думаю, за 3 дня управимся. Как Сергей Николаевич Миронов, повернувшись в сторону инженера и повысив голос, спасил его. Сможем отсеяться. Технику сегодня-завтра подлатаем. Я думаю, отсеемся. С запчастями пока проблем не возникает, но после посевной надо выезжать На вспашку поров необходимо приобрести отвалы, лемеха, полевые доски к плугам и диски к дискаторам. В этом году в основном работали на дискование стерни. Износ техники большой. Хорошо, Сергей Николаевич, будем заниматься этой проблемой. Поры пахать надо. Подозимое почву будем готовить. Василий Петрович, кашлянув в кулак, обратился к Миронову агроному опсов. Нам необходимо приобрести гербициды и инсектициды. Не успеем оглянуться, как придёт пора обработки посевов от сорняков, а возможно и от вредителей, в зависимости от погоды. Сергей Николаевич, ты подготовь по этому вопросу докладную записку. Обозначь, какие именно нужны гербициды и в каком объёме. И сколько нам потребуется денег для обработки посевов на всей площади зерновых культур. Вопрос будем решать, обсудив все производственные аспекты трудового дня. Специалисты разошлись по своим объектам, а Миронов, встав из-за стола, подошел к окну и задумался. Не думал он и не представлял, что столько будет проблем, и на все нужны деньги, и много денег. От реализации молока они выручали мало, этих денег хватало на оплату счетов, за использованную электроэнергию и закупку запасных частей. О наращивании производства говорить было нечего. На это надо годы кропотливого труда и уложенных средств. Зерна на продажу не было, а что было в хозяйстве, не хватало на корм скоту. Да и людям надо было заплатить за работу. Многие требовали зерном свою зарплату. Что делать? Как выйти из сложного положения? Специалистов сократил. Сокращать затраты за счёт уменьшения поголовья, посевных площадей и, соответственно, рабочих. От раздумий его отвлек вошедший в кабинет председателя его шофер Савелий Филиппов. «Василий Петрович, можно?» «Заходи, Савелий, здравствуй!» И Миронов крепко пожал руку своему водителю, которому доверял свою жизнь, и, как оказалось, не напрасно. Филиппов, ответив на рукопожатие шефа, остановился у стола и с волнением в голосе начал разговор. «Василий Петрович, на вас сегодня покушались?» «Не понял. Это как?» Изумлённо поднял глаза на Савелия, спросил Миронов: "Гайки на передних колёсах были отвёрнуты, тормозной шланг перерезан, жидкость вытекла. Тормозов нет. Ещё бы километров 20 проехали и колёса потеряли. А я утром еду и чувствую, что у меня колёса бьют. Хотел тебе сказать, но да забыл. Я на заправке заметил, поехал бензин заливать, масло долить в мотор. Спускаюсь с горки тихонечко, торможу, а машина дальше едет." Заглушил мотор и не выключая скорости вырулил к бензоколонке. Хорошо, впереди никого не было. Да и сам тихо ехал. Бог нас сегодня спас. Да, вот это новость. Возмущённо сказал Василий Петрович: "Начинается. Это теперь меня в покое не оставят. Ты садились за машиной смотри каждый день". Филипп вышел из кабинета и Миронов снова у стола у окна стал смотреть на мелкие капли дождя, стекающие вниз по стеклу, и думал: Думы его были не веселые, под стать дождем. Вообще Миронов был во многом зависимым от погоды, метеочувствительным человеком. Падало атмосферное давление, тогда у него падало настроение, ухудшалось здоровье, болела голова. Ясная погода и давление в норме, он чувствовал себя молодцом и рвался вдохновенно в бой. Сегодня был не его день, и мрачные мысли не давали покоя. Он думал о сегодняшнем инциденте, случившемся с его машиной, Кто бы мог это сделать? Да считай каждый второй человек в хозяйстве. Со своими реформами Василий Петрович многих тронул с насиженных мест. Многие ему этого не простят. Вызывать сотрудников полиции? А смысл какой? Они вон за три года в хозяйстве ни одной кражи не раскрыли. Шестерых телят, украденных с фирмы, до сих пор не нашли. Только в кино все они раскрывают, ловят воров, бандитов, находят убийц, а в селе Калинов мост Ни одного раскрытого преступления. Сфабрикуют дело, повесят на одного человека краж 5 и довольные отчитаются в районной газете о проделанной работе, как в прошлом году. Украли у Клавки Брагиной из домашнего подворья двух молодинких поросят. Вызвала она сотрудника милиции. Они приехали, походили и уехали. На следующий день приезжают и прямо к местному алкашу-наркоману Степану Нарышкину по прозвищу Чтоли, который уже неделю не просыхал. Всё пьянствовал, ходил себя не помнил. Дома часто не ночевал, всё отирался по корешам, то у Пасиана, то у Климина. Нашли они его дома у Анатолия Васильева, со бутыльницей Степана, пьяного, лежащего на стареньком диване. Подняли, повезли его домой, прихватив с собой понятых. Открыли дом на Рышкине и сразу полезли к нему в подпол. Вытащили двух маленьких мёртвых поросят. Позвали Клавдию Брагину, та их признала за своих. Всё ясно, понятно. Что ли забрали в полицию, подержали трое суток, отрезвили, помяли немного бака за отказ взять на себя вину. Не слушали сотрудники полиции Степана Нарышкина. Не помогли его слёзы и оправдания. Ну вы подумайте сами. На кой чёрт мне прятать дохлых поросят у себя дома в подполе? Не проще ли было их закопать на овозной куче? Полицейские стояли на своём. Признавался или посадим тебя как наркомана за сбыт марихуаны. Десять лет тебе светит. А признаешься, в краже поросят дадут условно года три. Сломался Чоли и подписал явку с повинной. Отпустили медолагу домой. Сами и повезли его до дома на следственное мероприятие. Он, в присутствии дознавателя, понятых и потерпевшей Клавки Брагиной, стал инсценировать, импровизируя, как паршивый актер, кражу поросят. Клавдия показала ему свой сарай, где она содержала скотину. Степан зашёл во двор и растерялся, встал как вкопанный, не зная, куда идти. Направился в одну сторону, но Брагиной снова пришлось координировать действия на Рышкино, повела его в другую, сама показывая, где у неё находились маленькие поросята. И сейчас вспомнила ту историю, ходившую по селу целый год, часто рассказываемую самой Клавкой и Брагиной. Мирунов улыбнулся. Да, бывает же такое в жизни. А что ли всё же посадили через год. Суд присудил ему 4 года сидки за хранение и использование наркотических веществ в виде марихуаны, конопли. Это безобидное мрачное тёмно-зелёное на вид растение расселило местное наркоманы по пустырям. Собирали обильного урожая мешками и хранили их по заброшенным домам. Сами готовили всякие каши или просто курили, собираясь вместе. Насчёт этой каши ходила ещё одна забавная история по селу. Бдруг на Рышкино пасян, молодой парень лет 20, таскал из дома по вечерам для этой каши козье молоко, оправдываясь перед своей матерью. Это я маму своей невестке, Машке. У неё панкреатит, говорят, козье молоко очень помогает в лечении этой болезни. А в итоге, собравшись в баньке у Кулибина, варили конопляную кашу на козьем молоке колдовали над ней как ярые химики. В 21 веке конопля из технической сельскохозяйственной культуры плавно перешла в разряд наркотической и стала любимицей наркоманов русских сёл и деревень. Александр Зуев по прозвищу Кулибин был из числа алкашей. Кашу и всякую дрянь в виде жареных шпанских мушек не употреблял, а сушённое мелко нарезанное листья конопли курил иногда вместо недостающих сигарет которые в последнее время дорожали с каждым днём. В сборе испанской мушки, этих жуков-нарывников из отряда жесткокрылых, объедающих листья сирени в школьном саду, Кулимин участвовал, помогая своим товарищам. Эти полчуще воняющих жуков за 2 недели объедали все листья сирени. В период их массового нашествия около кустов стоял тошнотворный ядовитый запах, который не выносил Миронов, готовый вырубить все декоративные кустарники с территории школы. Не думали люди, не гадали, что к ним придёт эта валюнячая тварь, испанская мушка, в чернозёмную зону России. Осажали они сирень различных видов для красоты, и благоухал школьный сад в конце мая, утопая в цвету и аромате душистых цветков сирени. Но с 2010 года налетели эти жуки в село Калинов мост вместе с аномальной жарой и испортили всю достопримечательность и красоту школьного сада. Только одним наркоманам стала в радость эта шпанская мушка. Они по ночам ходили на сборы этого деликатеса, собирая их спящих вёдрами. Они их заливали водой для умертвления, а после жарили на электрической плитке в бане Кулибина. Всем этим процессом завидовал Пасьян. Он в протовогазе стоял за плиткой, помешивая деревянной ложкой, добавив немного растительного масла, жарил мушек. А вонь стояла, не продохнуть. После выветривалась. На окончательной стадии в процесс включался Анатолий Васильев, и колдуя над столом часами перемешивая порошки и смеси, а также применяя конопляную кашку, готовил чудодейственный эликсир сельского наркомана. После долгих своих трудов они вечерами собирались под яблонями в саду Кулибина и смаковали плоды своих трудов. Радостные и довольные, они блаженно ложились под яблони и долго смотрели на звёзды. В наркотическом угаре хохотали и плакали. Ой, Толя, держи меня, земля уходит из-под ног. Ой, мамененька, я лечу, лечу. Полёты к утру прекращались, наступала тяжёлая жизнь, и они с морными с головной болью шли на работу, а вечером снова летали на луну. Пропадали ребята. Пропадал и Кулибин, спивался. А какой был парень. Надо, пожалуй, к нему съездить, подумал Миронов. Заодно поговорю с ним, может, согласится электрическую проводку поменять в животноводческом помещении на откорме. Василий Петрович встал, вышел из своего кабинета и хотел было выйти на улицу, как его остановила главный бухгалтер Наталья Николаевна Савсанова. Василий Петрович, здравствуйте. Вы уже уходите? Нужно срочно документы подписать. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Пойдёмте ко мне в кабинет. Сейчас всё подпишу. Миронов сел за стол и стал изучать документы. — Наталья Николаевна, вы присаживайтесь. Мне хочется с вами поговорить насчет Кулибина, Александра Зуева. Вы же хорошо знали его мать, Анастасию Семеновну Зуеву? Она у нас работала в бухгалтерии в свое время. Царствие ей небесное, хорошая была женщина, а вот сын ее доверия не оправдал. — Его мать я знала, — начала Самсонова, присаживаясь на стул. Порядочная была работница и домохозяйка. Выростила с мужем Василием Михайловичем троих сыновей. Крепко на ноги у них встал младший, Иван. Работает сейчас преподавателем в вузе, кандидат технических наук. Да и у самого Александра начиналось всё замечательно. Окончил институт, факультет электрификации сельского хозяйства. Работал в Новодворске на оборонном предприятии. Жена красавица, родила ему дочку. Они прожили 10 лет, и Александра словно подменили стал он пить по-страшному. С работы уволили, с женой разошелся и приехал назад в село Калинов мост. С горем пополам работал здесь электриком несколько лет, но вино тянуло его больше и он уволился с работы. Интересная судьба, промолвил Миронов, протягивая подписанные документы Самсоновой. А что же с ним случилось? — А кто знает, Василий Петрович, — вставая сказала Наталья Николаевна, — мать его Нам никогда ничего не рассказывала про него. Всё больше про младшего сына Ивана. Гордилась она им. Миронов встал и пошёл к выходу. За ним последовала Самсонова. Он сел в свою машину и поехал договариваться с Кулибиным. Деревянный дом, обшитый тёсом и покрытый железом, построенный ещё отцом Александра Зуева, Василием Михайловичем, стоял поодаль от всех домов, в метрах в 300 от речки Елинки. Когда-то покрашенные голубой краской деревянные окна облезли, облезла и зелёная краска со стен дома. Василий Петрович постучал в закрытую дверь настойчиво и громко. Откинулась задёрнутая занавеска на окне, показалось женское лицо, изучающее Миронова. Немного погодя, дверь открыла постоянная гостья Кулибина, не то жена, не то любовница, которая часто уезжала в свои любовные командировки по сёлам и деревням Новоторского района иногда посещая и сам достопримечательный город Новодворск. «О, какие люди нас сегодня посетили, Александр Васильевич!» «Ты смотри!» Она поглядела в сторону приближающегося из коридора Зуева и, повернувшись к Миронову, продолжила. «Здравствуйте, Василий Петрович!» «О, забыла представиться. Меня звать и величать Еленой Родионовной. Для вас можно просто, Лена!» «Деньги есть?» Она с ходу ошарашила Миронова своим вопросом. Новоселье Петрович собравшись ответил. С собой не имею дома. А если из дома принести, не отставала любовница Зуева в народе всеми называемая куколка за её маленький рост и схожесть с куклой Барби. А дома жена. Жена это святое, жалко. Вы все мои планы сорвали, Василий Петрович. А я даже немного влюбилась в вас за ваши умные глаза. Подошёл Зуев, прикуривая на ходу сигарету, и, поздоровавшись за руку с Мироновым, рявкнул на свою куклу: "Хватит тебе уже доставать человека. Иди домой". Он предложил Миронову пройти под навес около сарая, служившего когда-то его отцу кабинетом по плотницким работам, где стоял длинный верстак, сколоченный из досок хозяйскими руками Василия Зуева. "Я слушаю вас", сел на скамейку и предложил Миронову сесть, сказал Кулибин. Александр Васильевич, я знаю, ты хороший электрик, а мне нужна твоя помощь. Надо поменять проводку на ферме. Поможешь? Помочь мы всегда рады, Василий Петрович. А вот как платить будешь? Я деньги беру сразу после окончания своей работы. Насчёт оплаты договоримся, ты не бойся. Деньги отдадим сразу, как сделаешь своё дело. Ну что, по рукам? По рукам, согласился Зуев. Слушай, продолжил Миронов. К нам на днях никто из чужих не заглядывал. Не угощал вас венцом? Тебя и сторожа Селезнева. Да был тут один барыга. Дашь на пол-литра, расскажу. Миронов, вытащив из кармана три сотенных купюры российской валюты, протянул их Зуеву. Тот, схватив, сунул в их карман рваного пиджака и радостно начал рассказывать. Сидим мы как-то напротив комка. Я, Пасьян, Васильев и Селезнев. Голова болит у всех, настроение на нуле. В карманах пусто, продавщица Нюрка в долг не дает, даже перчик за 25 рублей и тот не дала. Мы ее все хором доставали, а она зараза взяла, да в нас еще и из газового баллончика, прямо в лицо, пшикнула. Выгнала из комка и пригрозила участковым. Мы скорее к колонке с водой, хорошо рядом. Бежим к колонке, а слюни, сопли, слезы ручьем. Лицо горит, огнем пышет, минут 30 отмывались, легли прямо на лужайке от усталости. Тошно. А тут какой-то барыга подъехал на грузовой газели, воды набрать из колонки. Увидал нас, подошел, посмеивается, что плохо, протягивает Васильеву сто рублей и иди, говорит, возьми певка товарищам, а сам давай расспрашивать, телят у вас с кооператива выписывают, а где они у вас находятся? Селезнев ему и говорит, давай я тебе выпишу в счет зарплаты, а ты у меня купишь. Я на ферме сторожем работаю. Барыга позвал его к себе в газель. Долго о чем-то говорили, потом Селезнев вылез из его машины, довольный и побежал в комок. Приходит с Васильевым с двумя бутылками водки и с баклажкой пива в два с половиной литра. «А Барыга этого запомнил?» – спросил Миронов. «Какое там запомнил, Василий Петрович?» Хожу, себя не помню. Все мне эти барыги на одно лицо. Ненавижу их, гадов. А газель какая, не запомнил? Может, номера запомнил? Газель как газель. Номера не видел. Стояла она к нам боком. Ну ладно, Александр Васильевич, спасибо тебе и за эту информацию. И встав, Миронов пожал ему руку и сказал на прощание. На ферму я тебя жду завтра. Приходи, посмотри, что тебе надо. Я куплю, а потом будешь делать. Пассажирская Волга подъехала к старому деревянному дому с маленькими окошками, обшитыми полиэтиленовой плёнкой, и остановилась прямо у крыльца, где на скамейке сидел селезнёв со своим загадочным другом Николаем Васильевым, попивая пивко. "Здравствуйте, ребята", поздоровался с ними Миронов. "И тебе не хворать", ответил ему за себя и за своего друга Васильев. "Васильёй Кузьмич, в гости пригласишь?" Надо бы мне с тобой поговорить по душам. По душам всегда рад, ухмыляясь, ответил ему Селезнёв. Он встал и направился по тёмному коридору домой. Его друг Николай, поняв серьёзность разговора, ретировался к соседу Кузьмича, к Петру Ивашину. Миронов пошёл за Селезнёвым, спотыкаясь в темноте обо что-то мягкое. Наконец Василий Кузьмич открыл свою дверь домой и пригласил председателя. Заходи, Василий Петрович. Извини, у меня здесь не убрано. Хозяйки у меня нету, а самому убирать неохота. Комната, куда вошёл Миронов, была грязная и тёмной. Пожелтевшие обои местами рваные, короткие грязные занавески на окнах, неубранный стол, газовая плита, заваленная кастрюлями. Наводили мрачные мысли и чувство дискомфорта на Василия Петровича. Он прошёл к окну, взял табурет, смахнул с него хлебные крошки и присел. Селезнёв стал суетиться, убирать со стола грязные тарелки, сковородку с недоеденной жареной картошкой, чайник и ложки. Милонов долго смотрел на него, не зная, с чего начать разговор. Молчал и Кузьмич, чувствуя свою вину за украденных телят. Затянувшуюся паузу прервал сам председатель. Что его сторож будет молчать, как партизан? А Василий Кузьмич, что мы теперь будем делать с пропавшими телятами? Ущерб нанесённый хозяйству придётся возмещать. На работу не выходишь, пьянствуешь, деньги за проданных телят пропиваешь. За каких телят? Я ничего никому не продавал, нервничая стал оправдываться Селезнёв. Как не продавал? Продавал. Видели, как ты их на газель с одним барыгой помогал грузить. Ты думаешь, в тёмную ночью у тебя никто не видит? Миронов, конечно, это всё придумал сам. И сейчас блефовал. Но ему так хотелось, чтобы Кузвич признался в содеянном, и поэтому продолжал давить на него. Он тебе и водкой за это угостил. Видели, как ты с ним в кабине сидел, и вы о чём-то долго с ним разговаривали. Двое свидетелей уже имеется. Остаётся вызвать сотрудника в полиции, и дело раскрыто. А как они дела раскрывают, ты сам знаешь. Как бывший вор, сидевший за кражу 4 года, Выбирай сам, или ты выплачиваешь ущерб, нанесенный к оперативу, и выходишь завтра на работу, или я подаю заявление в полицию и указываю свидетелей, которые тебя видели. Решай, Кузьмич, где тебе будет лучше. Завтра с утра жду твоего решения. Не придешь к восьми часам в правление? Вызываю полицию. Не дав высказаться Селезневу, он поднялся с табурета и быстрым шагом пошел из его дома. На следующее утро после планёрки в кабинет к Миронову зашёл Селезнёв. Опустил голову с бумагой в руках, поздоровавшись и протянув Василию Петровичу заявление на перевод его со сторожа в животноводы. Молодец, хвалю за храбрость, улыбаясь и подписывая заявление Кузьмича, сказал Миронов и продолжил: Ты присаживайся, Вася Васильевич, разговор у нас с тобой будет долгий. Будем делать из тебя человека. Он поднял телефонную трубку, набрал номер бухгалтерии и, когда услышал на том конце провода голос главного бухгалтера, сказал: "Наталья Николаевна, здравствуйте. Вы зайдите, пожалуйста, ко мне прямо сейчас. Хорошо, я жду вас". И положил трубку. Зашла Самсонова в новом шикарном платье, чётко очерчивающем её стройную фигуру и полную, возвышающуюся, поднятую грудь. Наталья Николаевна давно уже работала главным бухгалтером. Начинала с простого работника бухгалтерии, с должности экономиста и за профессионализмом достигла своих высот. Женщина она была порядочная и замечательная домохозяйка. Воспитывала двоих детей с мужем Виктором Семёновичем, который работал налоговым инспектором в налоговой инспекции Новодорского района. Жили они дружно и ссоры из-за быйня не носили. Бабские сплетни вокруг её имени не велись. Иногда только бабы вспоминали первую платоническую любовь Натальи Николаевны – шофера колхоза «Красная волна» Анатолия Конкина, видного тогда красавца, только что пришедшего из армии, служившего в десантных войсках. Влюбилась тогда в него Наташа, студентка первого курса экономического факультета по уши. А Конкин, окруженный женским вниманием, не замечал романтических чувств Натальи, встретив ворожительных дам которых он менял как перчатки. Наталья погоревала, наплакалась вдоволь и вся ушла в учёбу, завалив себя книгами, часто засиживалась в библиотеках. На пятом курсе познакомилась с Виктором, а через год они поженились. А теперь эта самодостаточная, уверенная в себе женщина стояла в кабинете Василия Петровича Миронова и слушала его распоряжения. Наталья Николаевна Во-первых, что вы сейчас услышите от меня, не должно выйти за пределы этого кабинета и нашей бухгалтерии. Предупредите об этом Евдокию Васильеву Тамбовскую и своих бухгалтеров. Василий Кузьмич совершил нехороший поступок. Он в этом покаялся и пришёл с повинной. Ущерб нанесённое им хозяйству по его попустительству и за халатное отношение к своим обязанностям он готов возместить. Это так, Василий Кузьмич. Да, я готов расплатиться за этих украденных телят, подняв голову, сказал Селезнёв. Наталья Николаевна, оформите, пожалуйста, выписку на получение шести голов телят. Весом в среднем 60 кг каждый, на Василия Кузьмича Селезнёва. В счёт его зарплаты. Выписку принесёте сюда, Кузьмич распишется нам в их получении. Да, ещё, возьмите его заявление. Он теперь у нас будет работать животноводом. Самсонова пошла оформлять документы, а Василий Петрович, став из-за стола, подошел к окну. Любил он, стоя у окна, поговорить по душам. Вот и сейчас ему хотелось, глядя на цветающие яблони и в рост идущую зеленую траву, поговорить вот с этим простым человеком, загнанным житейским бытом и своим слабовольным характером в пучину человеческой грязи. Василий Кузьмич Селезнев начинал свою трудовую жизнь в колхозе трактористом. Пришёл из армии и сразу же сел за баранку своего стального коня. Тихий и скромный мужчина, стеснительный к тому же. Он долго не мог жениться. На помощь пришли братья, подыскав ему под стать скромную девушку Настю. Анастасия, прожив с ним 10 лет и не нажив детей, ушла от него к другому мужчине, которого встретила случайно в городе. Василий от горя запил, работу бросил и лишь изредка появлялся в гараже, помогая трактористам в ремонте тракторов. Обеда в колхозной столовой. С горя пропил весь домашний скарп и спил собой окончательно, но однажды в село к ним приехала женщина лет 40, Нина Сорокина с дочкой 12 лет. Она вышла работать дояркой, а Василий тогда подвозил корма на ферме. Часто встречаясь с ней и разговаривая, Василий стал забывать про свою боль, перестал пить, навёл у себя дома порядок, купил кое-что из мебели, телевизор и холодильник. Набравшись смелости, предложил Нине свою руку и сердце. Нина Васильева на согласилась и в скором времени перешла к Селезнёву на постоянное место жительства. Жили они тихо и мирно 5 лет. А потом опять что-то сломалось в душе Василия, и он снова пристрастился к бутылке. Теперь уже вино стало для него как допинг, и он каждый день был под шафе, работая на тракторе. Нина пожила с ними ещё года 2. И натерпевшись его пьянок, ушла от него, купив себе домик на конце села Калинов мост. Василий остался один и изредка ходил в гости к ней, иногда оставался с ночёвкой. Царокина его жалела, не прогоняла, когда он приходил трезвый и помогал ей по хозяйству, но увидев его пьяного, гнала от себя палкой. Выросшая дочь, Лена, часто уезжала на заработки в Москву, и по слухам работа её была непыльная и высокооплачиваемая. Там, где она работала, диплом о высшем образовании не требовали, а свою квалификацию она повышала непосредственно на практике, учась на собственных ошибках. Ее учила сама жизнь, а экзаменаторами у нее были серьезные и богатые люди столицы. Она за три года маме отстроила приличный дом со всеми удобствами и, приезжая к ней в гости, привозила с собой нового жениха. Да вот только женихи долго не задерживались и под уважительным предлогом уезжали на работу в Москву. Вот так и жило семейство Василия Селезнёва. А сам Василий оставшись один, окончательно спился и бросил трактор. Устроился сторожем на молочно-товарной ферме кооператива "Калинов мост". Сейчас сидел он в кабинете председателя тощий, с потемневшим лицом и разбитый морально. А Василий Петрович Миронов думал: Как же ему помочь? Да и помощь его будет недолгой. Кузьмич для виду поработает с месяц, а потом снова запьет. Ну пусть хотя бы этот месяц он будет человеком. А в этом ему Миронов поможет. А дальше будет видно, чем черт не шутит. В кабинет зашла Самсонова и протянула Селезневу документы на подпись. Василий Кузьмич подписался к принятию шести голов телят и снова сел на место. И когда в кабинете Миронов с Телезневым остались одни, Василий Петрович заговорил. «Понимаю, Василий Кузьмич, тебе сейчас будет трудно, но я на хлеб и сахарок деньги буду давать. Молока уж на ферме по пол-литра будешь брать каждый день. Я увижу Тамбовского, передам, чтоб она тебе его отпускала. Картошка у тебя дома есть, что еще надо для жизни? Ну а остальное, что надо, заработаешь, если будет желание». Иди, Василий Кузьмич, выходи на работу. Не подводи меня. Спасибо, Василий Петрович, сказал Селезнёв и, поднявшись со стула, вытер грязным рукавом рубашки катившиеся градом по лицу слёзы. После ухода Кузьмича Миронов долго стоял и смотрел на цветущее яблоне за окном. Природа в своём изобилии радовала яблоневым цветом. Как бы говоря ему: "Смотри, какая красота! Жизнь прекрасна!" Каждая травинка, каждый кустик стремится к жизни. Один только человек ищет чего-то в своей жизни и не находит. Даже богатые люди, утопая в роскоши, не могут умерить свои аппетиты. А бедная травка-муравка растет себе по дороге, тянется к свету из года в год, не требуя многого, желая одного – всего ничего, земли, воды, тепла и света. Только один человек идет на самоуничтожение, бросаясь в крайности, уничтожая свое здоровье, алкоголем и наркотическими веществами. Сколько таких людей, как Селезнев, Зуев, Рыкалкин и Горин? В каждом селе и в каждом городе, как им помочь, что с ними сделать? Увы, невозможно силой заставить человека работать и жить. В этом нет вины государства и общества, виноват в этом сам человек, не желающий достойно жить и работать. Такие люди хотят вечного праздника и манны небесной обуревая моя своей страстью и животным инстинктом. Они будут следовать заданной программе, заложенной в их голове и делать то, что посчитают нужным. Законы для них не писаны, нравственные и моральные ценности отсутствуют. Они не боятся осуждения и порицания. Лишь одно их страшит и сгибает. Барский кнут вдоль спины и тюремное заключение. К этому кнуту давно тянулась рука Никиты Абрикина хорошо знающего теорию марксизма-ленинизма, которая оказалась для него провальной на практике. Но он об этом не жалел и решил вооружиться дедовской кулацкой идеологией, чьей лозунг гласил: "Народу нужен сначала кнут, а пряник надо давать после хорошей работы". Так жили в старину и жили неплохо, по мнению его деда Василия, бывшего раскулаченного зажиточного крестьянина. Имел Шувал в 1917 году на своём подворье всякую жирность: дранку для проса, маслобойку, кузню и мельницу. А потом его в 30-м году как кулака раскулачили и отправили в Сибирь. В потаённых уголках души держал свои чувства на Кенти Брыкин, держал в кулаке, как его дед, передавший ему генетически по наследству, это чувство хозяина. Неудивительно, что в нём просыпались задатки кулака. Наследственные признаки давали о себе знать согласно хромосомной теории наследственности. В этой теории научно обоснованной, Брэкин не сомневался, как и не сомневался в своих действиях, и верил только самому себе и никому другому. Он-то знал, что в этом мире выживают только волки, а остальные для него были кормом. Сейчас он сидел в своём мягком большом крутящемся кресле и говорил по телефону. Константин Сергеевич, здравствуй, дорогой. Сколько лет, сколько зим. Я рад тебя слышать. Слушай, завтра я буду в ваших краях, еду к себе на родину и по соседству заеду к тебе. Хорошо, договорились. Встретимся обязательно. Брикенов эта встреча была необходима. Этой встречей и на кенте убивал сразу двух зайцев одним выстрелом, прямо в сердце.